245. Июль 20. -е. Достижимо и возможно все, а следовательно и утверждение в себе любого качества духа. Для этого и многие жизни даются. Но мало стремящихся оформить себя в соответствии со своим идеалом, если даже он есть. Но все достижимо, и оболочки уступают упорному натиску воли. Упорно лишь надо хотеть, и перед своей волей их не останавливаться.